Глава четвертая. Мы вошли в зал и затаили дыхание. Всю дорогу от аудитории, где слушали об идеальных женах, до места, где должно было состояться следующее занятие, девушки активно обсуждали. Сначала немного о предыдущем занятии поговорили, но все сильнее разжигался интерес в желании узнать, что же будет дальше. А дальше у нас впервые состоится занятие «Божественное удовольствие». Меня от одного только названия уже передёргивает. Это оказалась не аудитория. Просторный зал, освещенный множеством свечей, стоящих повсюду — на полу, на подоконниках и в специальных углублениях в стенах. Мы спустились на минус первый этаж, поэтому окна располагались под самым потолком. И это тоже слегка настораживало. Напротив двери вдалеке зала висела тканевая занавеска, тяжёлая и непрозрачная. Из-за нее-то и вышла наша преподавательница. Я тут же узнала в ней демоницу. Почти такие же рожки, как у рисхи, только раз в два длиннее и чуть больше закручены, напоминая изящный, но губительный смерч. Демоница вышагивала так, будто прямо сейчас собиралась кого-то соблазнять. Я даже огляделась, на всякий случай, нет ли поблизости мужчины. Но кроме изумленных взглядов одногруппниц, ничего не обнаружила. Облачённое в короткое алое платье, с длинными чёрными волосами, струящимися подобно сверкающему водопаду, с пухлыми чувственными губами и томным взглядом ярких зелёных глаз, демоница выглядела впечатляюще. «В ночной сорочке!» — ахнула Жоанна потрясённо. «Ну что ты!» — усмехнулась демоница. «Это платье! Очень красивое, очень соблазнительное платье!» «Твой муж непременно оценит что-нибудь подобное». Виола подняла руку. Дождавшись ленивого «Спрашивай», с едва скрываемым ужасом уточнила. «У богов такая мода? Короткие платья?» «Ох, какие вы все наивные и необученные!» Демоница закатила глаза. Потом снова на нас посмотрела, обвела всех взглядом, и в этом взгляде неожиданно появился хищный блеск. Но я здесь как раз для того, чтобы обучить вас самому главному — искусству божественного удовольствия. Нет, дорогая моя. Она снова посмотрела на Виолу. высший свет женщины божественного мира выходят исключительно в длинных платьях. Всегда, кстати, в платьях. Костюмы для верховой езды у них не приняты. Ну а для мужа жена должна оставаться соблазнительной и желанной. Всегда. Каждый миг. Для этого вполне можно иногда надевать такие платья, как у меня сейчас. Или даже не надевать никакие. Она многозначительно улыбнулась. Демоница шагнула в нашу сторону. Роза тихонько пискнула и схватила меня за руку. Причем не только она выглядела растерянной и даже испуганной. «Меня зовут Архея, и не будем затягивать, сразу начнем обучаться», объявила Демоница. Я научу вас доставлять своим мужьям, богам, удовольствие. Именно поэтому наш предмет называется божественным удовольствием. Но, конечно, не только поэтому. Божественное в данном случае значит наивысшее, несравненное. И я, дорогие мои, не просто так стала преподавать божественное удовольствие. У меня есть опыт такого рода общения с богами. Архея улыбнулась. «Присаживайтесь. Сегодня предлагаю просто послушать, чтобы не пугать столь невинных и неопытных девочек». «А куда?» — удивилась Виола. «Нам нужно садиться». «Следуйте за мной», — объявила Архея и скрылась за тканевой занавеской. Очутившись по другую сторону, мы увидели довольно уютную часть зала. Все так же освещенная свечами, она порадовала нас наличием мягких и на вид весьма удобных кресел. За креслами стояла кушетка, обитая бархатной тканью. Для чего здесь кушетка, я старалась не думать. «Вот теперь присаживайтесь», — сказала демоница, и первая же заняла кресло. Что интересно, на этом зал не заканчивался. Впереди обнаружилась такая же ткань, отгородившая от нас неизведанную часть помещения. Но спрашивать, что там, никто не стал. «Итак, божественное удовольствие», — заговорил Архея Акину взглядом устроившихся в креслах девушек. «Это особое искусство. Вы, наверное, уже догадались, что составляет его большую часть. В постели вы должны быть самыми лучшими, самыми умелыми, чтобы... Мужья всегда возвращались именно к вам». Программа это не предусмотрена, и скажу от себя, вы не можете требовать от мужей верности. Они боги, а вы? Вы не богини, но вы можете стать для них незаменимыми. Можете сделать так, чтобы с остальными женщинами вашим богам становилось пресно, чтобы они всегда жаждали вас. И это, дорогие мои, в ваших руках. Одногруппницы потрясённо взирали на Архею. Мой взгляд, наверное, тоже выражал крайнюю степень потрясения. «Они на самом деле собираются учить нас заниматься любовью?» Откинувшись на спинку кресла, демоница положила ногу на ногу и продолжила. «Но божественное удовольствие — это не только интимная близость. Это умение слушать, умение поддерживать, иногда, возможно, давать советы, если разберётесь, что к чему». Это умение устроить мужу сюрприз. Встретить его в одном пеньюаре и сопроводить к горячей ванне, усеянной лепестками роз. Или сделать массаж и выслушать, какой трудный у мужа выдался день. А еще вселить уверенность, наполнить энергией. Да, Магнолия. Меня аж передернуло от того, с каким придыханием прозвучало имя Магнолия в устах демоницы. Нам говорили, что все это ради подарков. Значит, наша выгода в том, чтобы получать подарки от мужа. А мне начинает нравиться эта магнолия. Нет, я не придерживаюсь мнения, что во всем нужно искать выгоду. Но пока нам бесконечно рассказывают, что должны мы. А что должен муж? Кто вам сказал такую глупость? Удивилась Архея. Нам говорили, что подарки — это показатель отношения мужа, заметила Виола, но не цель. Вот это уже ближе к истине. Подарки — это хорошо, согласилась демоница. Но не зацикливайтесь на подарках. Во-первых, это не только материальное, а во-вторых, подарки — не единственное, что может дать муж. — А какие нематериальные подарки могут быть? — полюбопытствовала Жоанна. — Миры? — Миры — это материальное, — фыркнула Магнолия. — Хотя я бы не отказалась от мира в качестве подарка. «И что ты с ним будешь делать?» — хмуро спросила Виола. «Любоваться? Без божественной силы — это бесполезный подарок». «Ну да, нам, таким простым смертным, хватило бы королевства в одном из миров», — хихикнула Жоанна. «Не нужно устраивать балаган, дорогие мои». Архея недобро прищурилась. «Нематериальные подарки — это, скажем так, дозволение заниматься любимым делом, каким бы оно ни было». Это больше возможностей, больше свободы. Ну а лучшее, что может дать муж, это его благосклонность и желание порадовать жену. Так что старайтесь, чтобы муж хотел вас радовать. Ну да, выплясывать перед своим господином, чтобы он возжелал чем-нибудь порадовать меня. Потрясающие перспективы. Перейдем к занятию. Краткую теорию я вам рассказала. Сегодня я покажу вам, как делать... Расслабляющий массаж. И еще лучше, если этот массаж будет переходить в эротический. Но сегодня остановимся на расслабляющем. Архея поднялась, поманила пальцем почему-то тканевую занавеску. Но нет, оказалось, что за тканью кто-то был. Все девушки разом напряглись, а спустя мгновение из-под прикрытия ткани вышел мужчина. В первый миг я напряглась еще больше, но чем дольше присматривалась, тем сильнее становилось мое недоумение. Что-то с этим мужчиной было не так. Грубоватые черты лица, как будто вылепленные неумелой рукой. Совершенно пустой, равнодушный взгляд, почти бесцветных глаз. Тело мощное, но какое-то... каменное, что ли. «Кто это?» — тихо пискнула Роза. «Это ниши, мои дорогие, в данном случае голем». — пояснила Архея, жестом приказывая мужчине подойти ближе. «Что значит низший?» — спросила Виола. «Сами подумайте. Боги всесильны. Нет никого выше их, а значит, боги — высшие, а не создатели. Мы — все смертные существа, населяющие принадлежащие богам миры, их создание. Мы ниже богов, но мы все же — создание высших». А это голем. Он создан созданием. Следовательно, он ниший А, мы, получается, эдакий середнячок. Эленель неуверенно подняла руку. Дождавшись разрешения, сказала. Эльфы создают низших из деревьев и растений. Мы называем их фаркалами и используем для тяжелого физического труда. Верно, согласилась Архея. Ну, а мы будем использовать големов для тренировок. Повинуясь демонице, мужчина, хотя, наверное, так неправильно его называть, принялся снимать с себя рубашку. Под рубашкой обнажились жесткие на вид мышцы, но вполне похожие на человеческие. «Ложись на кушетку», — демоница махнула рукой. Голем послушался, лег на живот, подставляя широкую спину. «Я могу задать вопрос?» «Да, Алена?» архе обернулась ко мне. «Они живые?» «Живы ли низшие так же, как мы с вами?» Нет, живых существ могут создавать только боги. Ни ши, ни живые. Они всего лишь материал, созданный из чего-то. Скажем, фаркалы создаются эльфами из деревьев и растений. Големы из глины. Они способны двигаться и выполнять приказы за счет магии, вложенной в них. Но разумом не наделены. И чувствами тем более. Но, несмотря на все недостатки, големы вполне сгодятся для наших тренировок. «Поверьте!» — демоница усмехнулась. «Ваши мужья совсем не хотят, чтобы вы трогали живых мужчин». Я передернулась. «Мне это одной кажется, или все происходящее приобретает жутковатые оттенки?» Тем временем Мархея устроилась поверх голема, усевшись в основании его ног. Наклонилась вперед и принялась массировать плечи. «Подходите ближе, мои дорогие. Смотрите!» как нужно делать массаж. И мы смотрели. А потом, когда занятие закончилось, покидали аудиторию в полнейшем шоке. Архея все-таки показала не только расслабляющий массаж. От того, как потом она терлась о голема, сделалась дурно. От всего разом. От осознания, что нам будет предложено повторить все то же самое. От понимания, что происходить это будет с големом, неодушевленным куском глины. Наверное, это лучше, чем если бы нам в качестве подопытных образцов предложили настоящих мужчин, но големы наводили на меня какую-то жуть. Наверное, только на этом занятии до меня в полной мере дошло, как сильно я влипла. Оказалась в другом, неизведанном мире, пока без возможности вернуться назад. Стала женой бога, который считает, что я ему должна все и сразу. Ну, судя по обучению, для богов это в порядке вещей, так что Арван — типичный представитель своего вида. А я не просто стала женой, меня собираются учить. Планомерно вдалбливать в голову, что я должна выплясывать перед мужем ради каких-то там подарков. И, черт возьми, они лезут в такие сферы жизни, в каких уж точно не место посторонним людям. Или демонам. Вот это да! Выдохнула Роза с каким-то остекленевшим взглядом. Я не знала, что оно так... Все так... Ошалело поддержала ее Жоанна. То ли еще будет, — со всезнающим видом усмехнулась Рейсха. «В какой-то степени, — заметила Виола, — нам, наверное, и вправду нужно все это знать и уметь. Не так-то просто стать Богу достойной женой». Элинель сжала кулачки и решительно сказала. «Я согласна на все, чтобы стать достойной женой моему мужу». «А ты его хоть раз видела?» — фыркнула Магнолия. Она тоже выглядела несколько пришибленной, но постепенно приходила в себя. нет «Сказала эльфийка. Но это не имеет значения. В родном мире я была позором нашей семьи, ни никчемным, безмагическим позором, а здесь я жена. И сделаю все, чтобы муж во мне не разочаровался». «Оно, конечно, верно», — самодовольно согласилась Магнолия. «Гораздо больше толку от довольного мужа, чем от разочарованного». «Пора отсюда выбираться. Причем срочно, пока они тут не устроили какую-нибудь безумную групповуху для нашего просвещения». Аллена перехватила нас в столовой на обеде. Другие девушки по-прежнему соблюдали дистанцию обходили стороной столики, которые занимали мы. Все в сборе, никто не потерялся. Богиня окинула нас внимательным взглядом. Замечательно. У меня две новости и обе отличные. Первое — у вас сегодня общий вечер. Собираемся в гостиной номер три, общаемся, пьем чай. А то, как я заметила, некоторым из вас совсем нечем заняться по вечерам. Взгляд Алэны прошелся по нам всем и ни на ком особо не задержался, но мне почему-то подумалось, что это может быть камнем в мой огород. Арван нажаловался, что я брожу по территории Академии вместо того, чтобы готовиться ко сну. Совместные посиделки вам непременно понравятся. И вторая новость, которая еще лучше первой. Завтра вечером состоится ваше знакомство с мужьями. Алэна произнесла это так, будто произойдет величайшее событие в нашей жизни и мы сейчас непременно должны запрыгать до потолка». Не запрыгали. Но некоторые девушки начали робко улыбаться. А кто-то даже уверенно и с предвкушением. Одна только рисха самодовольно вздернула подбородок. Алена прищурилась. «Речь об официальном знакомстве. Ну а сейчас обедайте. Не стану больше вас отвлекать. Вечером пообщаемся». Алена направилась к следующей группе, видимо, тоже что-то объявлять. Девушки оживились, радостно обсуждая предстоящее знакомство. «Увидим своих мужей», — тихо заговорила Роза. «Представляешь, как это здорово! Мы, наконец-то, узнаем, чьими женами стали. Здорово и страшно. Муж — это ведь навсегда!» «Муж — навсегда!» Я вскочила со своего места и бросилась за богиней. «Алена, подождите!» «Да», — она обернулась ко мне. «А где у нас в Академии библиотека?» «Зачем тебе библиотека?» «Ну, я ведь очутилась в непривычной ситуации, в неизвестном мире стала женой Бога. О Богах раньше ничего не знала. Нас, конечно, учат, но я хочу узнать еще больше». Стремление к знаниям похвально. Взгляд Аллены смягчился. А то мне в какой-то момент показалось, что она меня покусает. но в данном случае дополнительная литература не потребуется». «У нас прекрасные преподавательницы. Они научат вас всему необходимому. А библиотеки в Академии нет». Она развернулась и зашагала дальше. Приуныв, я поплелась обратно к нашему с Розой столику. «Теперь понятно, почему нам не показали, где библиотека. Ее попросту нет». «Кто бы мог подумать, в Академии нет библиотеки. Хотя и Академия-то сумасшедшая». Не стоит сравнивать ее с адекватными учебными заведениями. «Алена, ты чего? Не боишься нарваться?» — ужаснулась Роза. «Как ты не подумала, что мой вопрос может разозлить Алену?» Пожала я плечами. «Всего лишь хотела узнать, где у нас библиотека». «Да...» — Роза вздохнула. «Жаль, что ее нет. Я бы тоже не отказалась почитать дополнительную литературу. Побольше всего узнать». «Тоже собралась становиться идеальной женой?» «А ты нет?» «Боюсь, из меня идеал не получится». «Не расстраивайся, Алена. Если будешь стараться, обязательно все получится. У тебя такой чудесный маникюр получается». «Если уж на то пошло, от идеальной жены у меня только внешность. Никогда не жаловалась на природные данные. Даже волосы перекрасить не хотела. Меня вполне устраивает родной, нежно-медовый цвет. Маникюр делать умею и люблю, это да». В салон редко ходила, предпочитала сама. Краситься умею для себя, конечно, не для мужчин. А дальше что? Готовить не умею, шить или вязать тоже нет. Слушаться и заглядывать в рот муженьку не собираюсь. Как ни крути, по местным меркам жена из меня отвратительная. Может, Орван поймет и сам с радостью расскажет, как нам друг от друга избавиться. Библиотека была моей надеждой. То, что ее нет, сильно ударило по моим планам. Как мне тогда выяснить всю информацию? О мире, где мы находимся, о способах перемещения между мирами, о расторжении брачных уз, что самое главное. Вряд ли преподавательницы захотят о таком рассказывать. До конца обеда Роза щебетала, как же здорово и волнующе будет посмотреть на мужа. Я размышляла и в основном молчала. Но Роза, наверное, уже привыкла к тому, что я часто молчу и слишком много думаю. После обеда всей нашей группой отправились на следующее, уже знакомое занятие — культура богов. Стоило войти в аудиторию, как девушки изумленно замерли. Я не сразу смогла рассмотреть из-за чужих спин, что происходит. А происходило нечто невероятное. Нас встречала не только преподавательница. Посреди зала стояли девять мужчин. Нет, не мужчин, это големы. Такие же, как тот, на котором Архея учила нас делать массаж. Одетые в черные костюмы, они стояли неподвижные и смотрели прямо перед собой, вероятно, ожидая команды. Похожие, как близнецы друг на друга, черноволосые, со смуглой землистого оттенка кожей, с неестественно грубыми чертами лица. Какая жуть! Преподавательница улыбнулась и радостно объявила. «Сегодня мы будем практиковаться. В парах с големами». Я пробежалась взглядом по девушкам, но, кажется, ни одну голема не пугали так, как меня остальные выглядели удивленными заинтересованными но никак не напуганными подходите подходите преподавательница еще на прошлом занятии представишаяся соломеей поманила нас разбирайте големов берите того кто больше понравится хотя конечно они все на одно лицо из одной глины вылепленные целую партию для нас подготовили старательные маги и узула что такое и узул удивилась виола мир И Узул — это всего лишь мир, где больше всего распространена магия Земли и все ее проявления. Девушки неуверенно подходили к големам, вставали напротив них. «Алена, тебе персональное приглашение нужно?» «Нет». Когда я делала шаг вперед, ощущение было такое, будто мои ноги приросли к полу. И каждый шаг давался с огромным трудом. «Не хочу идти к голему! Не хочу!» Выбора уже не было, всех големов разобрали. Мне остался один, крайний. Впрочем, он не отличался от остальных, такое же грубое вырубленное лицо и равнодушные бесцветные глаза, глядящие прямо перед собой. И как вот с этим танцевать? Как позволить ему прикасаться ко мне? «Алена, поживее, пожалуйста», — поторопила преподавательница. «Таким темпом, пока ты дойдешь до голема, занятие закончится». И не стоит бояться, он не кусается. Очень послушное, низшее существо. Бояться совершенно нечего. Легко сказать, а мне страшно. Из глубины души поднимается какой-то потаённый, инстинктивный страх, когда смотрю на этого неживого, вылепленного из глины мужчину. Я бы, наверное, не отказалась грохнуться в обморок. А что, вполне себе вариант. И с големом танцевать не придётся, и покажу, насколько я безнадёжная жена. Мне ведь нужно показать себя безнадежной. С этим, конечно, стоит быть осторожней. Не хочется нарваться на неведомое наказание, поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы меня заподозрили в притворстве. Но големы жуткие. Увы, моя крепкая психика выдержала это испытание. Я не упала в обморок, пока подходила к голему. Не отключилось, даже когда все девять големов, как по команде, вытянули руки, одно устраивая на талиях девушек, а вторую располагая ладонью вверх. Нервная дрожь пробежала по всему телу, когда рука голема очутилась у меня на талии. Я заглянула в его лицо и поняла, что он не дышит. Конечно, не дышит. Архея ведь говорила, что големы не живые. Но как это жутко — стоять рядом с мужчиной, который, по сути, всего лишь кусок глины. Не дышит, не отвечает осмысленным взглядом, но двигается. Кажется, я взмокла. А теперь начинаем. «Танец, который изучали вчера». Соломая включила знакомую композицию. Девушки вложили пальчики в ладони големов, и те закружились под музыку. Я была последней. Голем уже начал движение, рывком заставляя меня последовать за ним, когда я в последний момент вложила руку в его пальцы. Несмотря на жуткий вид, он не ощущался каменным. Его ладонь проминалась почти как настоящая кожа. А пальцы второй руки не впивались больно в бок, но... «Все равно, этот неподвижный, равнодушный взгляд, эти механические движения, все в големе наводило на меня ужас. Алёна, аккуратнее. Голем, конечно, ничего не почувствует, а вот ваш муж очень даже». Я наступила голему на ногу. Причем совершенно случайно. Сейчас, едва соображая от ужаса, в объятиях наводящего жуть голема я не пыталась изображать неумеху. Это получалось само собой, из-за страха. То на ногу наступлю, то повернусь не впопад, то слишком быстро, то слишком медленно. Соломея раздавала замечания. Подсказывала девушкам, что они делают не так, показывала, как будет правильно. Несколько раз останавливала музыку, чтобы еще раз продемонстрировать движение. Но больше всего замечаний доставалось мне. «Алена, да что с тобой сегодня? На первом занятии ты не показалась мне неуклюжей» а я обливалась потом, пыталась как-то выполнить заученные движения и раз за разом все делала не так. Наконец, Соломэ махнула рукой и перестала меня поправлять, сосредоточившись на остальных. Я чувствовала грубые руки Голема, смотрела в его безразличное лицо, замечала на пугающем контрасте, как часто и порывисто дышу я, а он не дышит. Совсем! Его грудная клетка даже для вида не вздымается не говоря уже о том, чтобы воздух ворвался из носа или рта. Не знаю, как я танцевала. В раскорячку, наверное, почти не чувствую собственного тела. Чем дальше, тем отчетливее я ощущала именно Голема. Его холод и твердость, его безжизненные движения, его пустой взгляд, направленный сквозь меня. И это... это приводило в ужас. Страх нарастал с каждой секундой. Пол все-таки покачнулся. Зал несколько раз прокрутился у меня перед глазами, когда я вдруг осознала, что опрокинулась на спину, а голем с по-прежнему ничего не выражающим лицом удерживает меня на весу, не давая упасть. «Алена, что случилось?» Ко мне подскочила Соломея. Остановилась музыка, девушки перестали танцевать, изумленно глядя на меня. А я пыталась вырваться из объятий голема. Он не удерживал так, что мне удалось. Оступилась, покачнулась и рухнула бы на пол, если бы Соломея не помогла мне устоять на ногах. «Алена, да ты вся дрожишь. Тебя лихорадят, может, заболела, простыла? Пойдем, я отведу тебя в лечебное крыло». «В академии есть лечебное крыло?» Оказалось, что есть. Просто на экскурсии Алена нам его не показывала. В первый миг, когда Соломея только открыла дверь, мне почудилось, будто я ослепла. Такой яркий свет ударил в глаза. Однако, проморгавшись, я смогла рассмотреть очертания комнаты, больше похожие на процедурный кабинет и странный полупрозрачный силуэт, светящийся ярким желтым светом. Правда, свет потихоньку бледнел. Не исчез совсем, но по глазам бить перестал. «Шу, помоги, пожалуйста. Девушке стало плохо на занятии». «Конечно», — откликнулся силуэт, между прочим, мужской. «Можешь идти, я ей помогу». Соломая усадила меня на кушетку и поспешила покинуть кабинет. Не знаю, существуют ли призраки, но Шу показался мне именно призраком. Полупрозрачный, светящийся мужчина, уже не молодой, но как будто все еще в расцвете лет. Бедняга, умер так не вовремя. «Кажется, тебе было плохо, а теперь уже жалеешь меня?» полюбопытствовал Шу. Я перепугалась и чуть в обморок не свалилась. «Вы... вы читаете мысли?» Это катастрофа. Читаю, но почему катастрофа? Шу с любопытством рассматривал меня. Да так, не люблю, когда мне в голову лезут без моего на то согласия. Вы, кажется, обещали помочь. А я уже помогаю. Просматриваю твои энергетические поля, но с ними все в порядке. Ты испытала сильный страх, но для здоровья это не опасно. Можешь попить воды или чего покрепче? Потрясенное предложением я ляпнула. «Водки? Водки? А что такое водки?» — переспросил Шу, делая ударение почему-то на последнем слоге. «Водка — это напиток такой, из моего мира. Очень сильно алкогольный. Ты не похожа на алкоголичку». Я икнула от неожиданности. «В этой вашей академии вполне могу спиться». «Кто ж тебе позволит?» — Шу добродушно усмехнулся. Я присмотрелась к нему а ведь вполне симпатичный. Импозантный мужчина с каштановыми волосами до плеч, облачен в камзол и брюки. Весь такой элегантный, представительный. Взгляд лучистый и добрый. «Кто вы такой?» — не выдержала я. «Меня зовут Шу». Он приосанился. «Я Эльнарил». «Простите, я не знаю, что значит Эльнарил». Я даже смутилась слегка. «Не знаешь?» — удивился он. Ну да, не знаешь. Эльнарилами становятся маги-целители, которые посвящают всю свою жизнь великой цели — исцелять и помогать людям безвозмездно, не требуя за это никакой награды. Такие маги, бывает, и после смерти продолжают помогать. В некотором роде я действительно призрак. Но призрак непростой. Я сохранил свои целительские умения, и не только. Приобрел еще больше силы. Я стал лучшим целителем, чем при жизни потому что теперь легко, без малейшего труда, вижу все энергетические оболочки тех, кто ко мне обращается. И воздействую на них гораздо легче, с меньшими затратами». «То есть помогаете еще более эффективно?» «Именно так», — согласился Шу. «А еще я могу моментально перемещаться между мирами, поэтому не обязан сидеть в академии безвылазно, как ваши преподаватели. Но когда моя помощь требуется, всегда прихожу». Тебе моя помощь не требуется. Если только и правда хочешь выпить. Воды, пожалуйста. Может, чаю? Успокаивающего. Посидим, попьем, поговорим о жизни. Я потрясенно смотрела на Шу и не могла поверить в происходящее. А как же занятия Скоро я должна буду прийти на следующий урок. Да, точно. Пропускать не стоит. Тогда заглядывай после занятий как-нибудь. Но если вас здесь не будет... Я почувствую и приду. Ну а сейчас хотя бы водички попей. Шоу заботливо улыбнулся и взмахнул рукой. Прямо передо мной возникла чашка. Видимо, с водой. э Это можно пить? Замешкалась я. Можно, я не создал эту воду. Всего лишь перенес из одного мира в другой. Чистейшая вода, минеральная. Ну, если минеральная... «Благодарю». Я взяла чашку и сделала пару глотков. «Вкусно?» «А теперь тебе и вправду пора на следующее занятие. Танцы закончились». «Благодарю, Шу. Приятно было познакомиться», — искренне сказала я. «Так странно, этот призрачный мужчина сразу же вызвал симпатию». «Мне тоже». Он улыбнулся и растаял в воздухе. «Что у нас там дальше по расписанию?» «География миров и владения божественных семей». Это интересно. Поставив чашку на столик, я поспешила покинуть кабинет. Вошла в аудиторию самой последней. У доски уже стояла преподавательница. Но, судя по всему, урок начать не успела. Смерив меня недовольным взглядом, чопорная темноволосая дама заговорила. «Меня зовут Велла. Я буду рассказывать вам о строении нашей Вселенной и о расположении миров в контексте владений божественных семей». Пока Вэлла произносила вводное слово, я успела занять парту и даже достать учебные принадлежности, ручку и чистую тетрадь. Буду записывать, предмет действительно важный. Эти знания могут пригодиться как тем, кто останется с женами, так и мне при построении плана побега. Девушки посматривали на меня с любопытством, явно желая знать, что же произошло на культуре богов. Я поймала странный и задумчивый взгляд из Эль но в любом случае им всем придется дождаться окончания занятия. Вселенная огромна, я не буду говорить о всей Вселенной, лишь о той ее части, которая известна нам. В известной нам Вселенной существует 13 божественных семей, древних и очень могущественных. Все миры принадлежат им, этим 13 семьям. Не знаю, как остальным, а мне приятно узнать, что даже эти все из себя могущественные боги не над всеми мирами и не над всей Вселенной властвуют. Может, от них хоть где-нибудь можно будет укрыться». Вверх взлетели сразу несколько рук. Окинув девушек взглядом, преподавательница чопорно кивнула. «Да, вела В академии, как мне показалось, немало девушек, а семей всего тринадцать. Эти семьи настолько многочисленны?» Пока вела задавала вопрос, все руки сразу опустились. Видимо, остальных интересовало то же самое. «Вот если бы ты не была такой торопыгой...» заметила преподавательница. Я бы продолжила рассказ и без твоего вопроса дала бы ответ. В каких-то семьях осталось всего несколько богов. Другие семьи на самом деле многочисленны. Но не так, как вы могли бы подумать. Я же сказала, древние и могущественные семьи, которые владеют мирами. Но это не значит, что они единственные боги. Есть и другие. Не такие древние, не такие могущественные. Молодые по меркам вселенной семьи. У них пока нет своих миров. Они служат 13 древним семьям. Могут приходить в их миры, даже заведовать какими-то мирами, получив на то дозволение. Однако они не являются владельцами миров. А своих пока еще не создали, потому что слишком молодые. В Академии есть жены как богов 13 древних семей, так и других. Поэтому нет ничего удивительного в количестве жен. Да, Магнолия? «Вы расскажете нам, каким семьям принадлежат наши мужья?» Рисха при этом фыркнула и даже как-то выросла, будто бы. В общем, опять нос к потолку задрала. Преподавательница сделала такое лицо, словно ей нанесли кошмарное оскорбление. «Мы с вами не сплетнями тут занимаемся. Я веду серьезный важный предмет. Я буду рассказывать о семьях богов и их владениях. А вы уже сами будете делать выводы относительно своих мужей». Девушки затихли. Больше никто ничего не спрашивал, а Вэлла продолжила. «Итак, записывайте. Имена тринадцати древних семей. К слову, эти имена всегда имеют приставку «Д». У более молодых семей такой приставки нет. Записывайте». Повторила она и принялась перечислять. «Де Фарваль». Териот». «Ну, ё-моё!» И здесь выделилась. Хотя ничего удивительного. Этот Орван такой самоуверенный тип, что сразу стоило догадаться, важная шишка. Ну или самодовольный сыночек какой-нибудь важной шишки. Пока Велла перечисляла 13 семей, я прилежно записывала. Потому что информация и вправду очень важная, может пригодиться. Хотя, конечно, жаль, что не было возможности понаблюдать за лицами одногруппниц. Ведь мы слышали имена наших мужей во время брачной церемонии. А значит, каждая теперь делала выводы, чьей женой стала. А теперь насчет порядка. Я не просто так перечислила семьи в определенном порядке. Законы богов вы будете изучать подробнее на другом предмете, но я перечислила их в порядке влияния. Чем влиятельнее семья, тем более высокую строчку она занимает. Детериоты, значит, вторые по влиянию среди богов. Просто потрясающе. Сейчас записываем списки основных миров, и чуть позже пройдемся подробнее по мирам. К концу занятия у меня опять кипела голова. У других, видимо, тоже, но не из-за бесконечных списков миров. Кстати, что любопытно, Землю ни в одном списке не перечислили. Но, возможно, боги называют ее как-то иначе. А может, она не относится к основным мирам? Скорее всего, учитывая, что у нас никто и не слышал о таких богах. О странном происшествии во время танцев, я имею в виду мое позорное поведение, девушки тоже забыли. Они обсуждали своих мужей. «Ничуть не сомневалась», — гордо заявила Рисха, «что мой муж из этих тринадцати семей. Де Агнис — третьей по влиянию. Очень достойно «Ну надо же, мой муж — дехамиль из тринадцати на пятом месте», — зардела Селинель. «Интересно, а кто у нас с мужем из простой семьи?» «А есть жена Де Фарвале», — девушки замолкли, внимательно осматривая друг друга мой муж из семьи дефаваль сказала изель эхран де фарваль вот это да ну надо же получается у нас не все жены равны оживилась жена кто то выше по статусу чей муж выше магнолия а как зовут твоего мужа не имеет значения пробормотала магнолия и отвернулась но я успела заметить как на светлой коже проступает румянец ой «Неужели не из тринадцати?» — оживилась Жоанна. «Ну надо же, наша несравненная магнолия и вдруг получает мужа из простых!» «Жоанна, ты бы поосторожней!» — заметила я. «Ну да, не сдержалась. Просто не люблю, когда над людьми издеваются. Даже если Бог не из тринадцати древних семей, он все-таки Бог. Нехорошо, если кто-нибудь услышит столь пренебрежительные слова в сторону Бога». Жоанна покраснела. я Я вовсе не то... А ты сама, как имя твоего бога? Не имеет значения. Значит, тоже не из тринадцати. И так прозвучало, будто мой муж какой-нибудь попрошайка на паперте. Но Магнолия посмотрела на меня с благодарностью. Я улыбнулась ей. И тут же поймала очередной задумчивый взгляд из Эль. Странно, ей-то почему моя персона интересна? На обеде снова разделились по компаниям. Мы с Розой заняли маленький столик на двоих. Сочувствую, Алена. Мой муж — Делиор, из древних на восьмом месте. Всего лишь на восьмом, но я уже чувствую причастность к чему-то великому. А ты... у всех нас мужья боги, — заметила я. Мы все причастны к великому? Да, конечно, но остальные ведь будут задирать нос. Меня чужая глупость ничуть не волнует. «Ты такая мудрая, Алёна. А что случилось на танцах?» «Да, что случилось на танцах?» К нам придвинулась Виола и тут же добавила, чтобы вопрос не показался слишком враждебным. «Мы беспокоились о тебе, Алёна?» Все девушки тут же повернулись в нашу сторону, явно заинтересовавшись. Но не рассказывать же, что меня одну чертовски пугают эти големы. Заметив злорадство в глазах Жоаны, видимо, ей не понравилось, что я вступилась за Магнолию. Поддалась хулиганскому порыву и сказала, «У меня слабый вестибулярный аппарат». «Вести... что?» — переспросила Жоанна. «Вестибулярный аппарат», — сказала Виола. «Это значит, что...» «Да, меня укачивает от малейшей встряски», — гордо заявила я. «Почему гордо? А вот захотелось». «То есть тебя может стошнить?» — перепугалась Жоанна. «Во время танцев?» «На кого-нибудь из нас?» «Не только во время танцев. Вообще в любой момент!» Жанна вытаращила глаза и поспешила отвернуться. Некоторые девушки смотрели на меня с сочувствием. «Держись, Алена», — пожелала Виола. Вроде как искренне. «Бедная Алена», — прошептала Роза. «Ты... как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — шепнула я. «Просто они меня достали, вот я и ляпнула. Так ты... Нет. А что ж тогда... Потом скажу. Я качнула головой и принялась за еду. Роза еще несколько секунд наблюдала, стошнит ли меня после того, как качнула головой, но, убедившись, что все в порядке, тоже приступила к обеду.